Глава вторая. Ребекка Гриндал. Леди Ребекка, позвольте выразить вам свое восхищение. Какой высокий слог! Я смотрела на Грега и не верила своим глазам. Передо мной стоял утонченный щеголь времен императора Артура. Грегори Симмонс, самый заядлый двигарщик сарте, вечно взъерошенный и не видящий ничего вокруг, кроме своих обожаемых моторов. Тот, кто не признавал никаких ограничений и рамок, отвесил мне изящный поклон и галантно поцеловал руку. Не иначе мир сошел с ума. «Лорд Симмонс, я польщена?» Не выходя из образа, мило улыбнулась приятелю. «Нет, Бейки, правда, ты выглядишь просто... Крев сатари. Да у меня слов нет, как нереально ты выглядишь». Грегори глядел на меня с восхищением. «И это Грег, Что уж говорить об остальных!» Вспомнив, как долго мучилась с выбором облика, усмехнулась. «Да, сегодня днем мне пришлось попотеть». Тайра определилась сразу, раскрыв ногу от один из старых альбомов и ткнув пальцем в портрет миловидной брюнетки. «Вот, Бекки, я нашла свой идеал!» — решительно выдала Тей и принялась перевоплощаться. А я долго листала журналы, потом также долго бродила по замку в поисках подходящей идеи. Но та все никак не приходила, пока я не наткнулась в галерее на один портрет. На нем была изображена молоденькая девушка, нежная, почти воздушная, с таинственным взглядом, красивых темно-серых глаз и загадочной улыбкой. Настоящая, светлая леди из прошлого. Яркие каштановые волосы уложены в низкий узел, голова высоко поднята, платье наглухо застегнуто, корсет подчеркивает идеальную осанку. Она была совсем на меня не похожа, и, наверное, именно это и стало решающим. Анна Мария Кервуд, прочитала я витиеватую надпись в нижнем правом углу. Скорее всего, одна из многочисленных тетушек отца. «Жаль, что я никогда особо не интересовалась семейной историей, иначе сейчас точно знала бы, кто это леди. Впрочем, важно, какое мне дело до давно почивших родственников. Настоящее, вот что интересно. Мне нужен был необычный образ, и я его нашла». «Леди Гриндал, прошу вас, всего один танец!» Грегори протянул руку, приглашая на Сарантеллу. «Ах, милорд, разве могу я вам отказать?» Я томно вздохнула, вложила пальчики в ладонь Симонса и сделала крошечный шаг ему навстречу. «Не дать не взять, благо воспитанная светлая леди!» Музыканты заиграли знойную мелодию, и мир закружился в страстных па старинного танца. Потом были еще «Арнет» и «Брилс», «Зажигательная ронда» и «Веселая парка». Мимо мелькали знакомо-незнакомые лица, и я с трудом понимала, кто есть кто. Старинная одежда и непривычные образы изменили моих друзей до неузнаваемости. Мне казалось, что я вижу оживших леди и лордов старой эпохи. Гарри Ренском, с которым я танцевала Ренс, ответил учтивый поклон и подвел меня к сверкающим ледяным выступам с напитками. «Да-да», — Я воспользовалась услугами прескот дома, и те полностью воспроизвели обстановку бального вечера 400-летней давности. Вдоль стен стояли ледяные стулья с высокими спинками. В одном из углов расположились снежные сугробы с прохладительными напитками. По краям залы кружила метель, а на небольшом балкончике обосновался настоящий живой оркестр. Кстати, последний вызвал подлинный фурор — Еще бы! В нашем обществе живая музыка — слишком большая редкость. все таки век техномагии с ее бесчисленными достижениями, которыми так гордятся современные маги-техники». Я взяла запотевший бокал Монского и сделала большой глоток. Терпкий напиток прокатился по горлу холодной волной, вызывая ответный отклик моего внутреннего льда. Бэкс, ты гений!» Восхищенно заметила Рэнском. Только тебе в голову могла прийти подобная идея. Вечеринка в стиле императора Артура Благословенного. Просто восторг. Угу, кивнула, отвлекшись на проносящуюся в танце с Диланом Тайру и повернулась к Гарри. Я собиралась поделиться с ним мыслями о будущих арскотских гонках, но отвлеклась на шум, возникший у входа в залу. И застыла. В дверях стоял высокий, светловолосый мужчина и смотрел на меня так... Я не могла передать выражение его ледяных синих глаз. Неверие, изумление, смятение, радость, страх. Чего там только не было. Шарк, что за бред мне мерещится? И почему так гулко забилось сердце? Я встряхнулась и постаралась избавиться от непонятного ощущения, возникшего внутри... Бег, ты чего? заметил мое состояние Ренском. Все нормально? Я отвела взгляд, но не выдержала и снова уставилась на незнакомца. Гарри, ты не знаешь, что это за тип? тихо спросила друга. Кто? завертел головой Ренском. Вон, в дверях застыл. Странно. Гарри пристально вгляделся в незнакомца. «Не могу понять. Может, Билл Нордей? Он хвастался Уиллу, что на сегодняшней вечеринке его никто не узнает. «Да нет, Билли ниже, и глаза у него светлее». «А, я понял!» Гарри стукнул себя по лбу и широко улыбнулся. «Это Оллар Ситтлтон!» «Это вряд ли», — с сомнением протянула я. «Ситтлтон никогда не смог бы изобразить такой взгляд, даже в лечении». «Тогда, может, Карл Кавендиш?» «Да нет», — говорит тут же, опроверг собственную версию. «Не похож». «Но кто же это?» ну, «А вот сейчас и узнаем», — хмыкнул друг. «Кто бы это ни был, он направляется сюда». «Точно». Незнакомец как-то устало провел по лбу рукой и двинулся в нашу сторону. Походка его была медленной, чуть прихрамывающей, дерганой. Глаза, не отрываясь, смотрели прямо на меня. Что-то он странный какой-то. А задача произнес Гайри. Я кивнула, соглашаясь с другом. Да, неизвестный выглядел необычно. И чем ближе он подходил, тем больше вызывал недоумение. Выцветшая запыленная одежда, длинные, спутанные волосы, дерганные движения. Не, оказавшись рядом, тихо произнес мужчина. Не. «Неужели это ты? Простите?» Эн... Мужчина смотрел на меня с непередаваемым выражением. Мне даже не по себе стало. И лицо, красивое, породистое лицо. Откуда-то я его знала. Эти чувственные губы, ровный нос, четкие линии бровей, едва заметный шрам, тянущийся от виска к уголкурта. Все это было мне знакомо. Я смотрела на неизвестного, лихорадочно перебирая в уме варианты. «Кто? Ну, кто это мог быть? Он не походил ни на одного из моих друзей. Совершенно чужеродный элемент вечера. И, тем не менее, я его знала». «Дорг побери. Да это же тот самый тип? Из альбома?» «Как там его?» «Себастьян Кимли? Точно». Интересно, кто из моих друзей догадался примерить на себя образ аристократа прошлого? Шутники. Ну и кто это тут у нас? Я с облегчением улыбнулась, подошла к мужчине, обхватила ладонями его лицо и повернула к свету. Билла или Оллар? А, нет, я догадалась, хмыкнув, хищно прищурилась. Томас Гарди, точно!» «Том, можешь снимать морок, я тебя рассекретила!» Я рассмеялась и обняла своего лучшего друга. «Ну же, Томас, хватит сверлить меня этим странным взглядом! Да-да, признаю, ты прекрасно притворяешься, но я тебя узнала!» «Не?» В голосе друга прозвучало неподдельное удивление и озадаченность. «Ах, Том, только без этих твоих штучек хватит, милый, не прикидывайся!» Я мокнула друга в щеку, развернулась к танцующим и, сделав знак музыкантам, громко скомандовала. «Уважаемые Реи и Реи, на счет три снимаем личины! Раз, два, три!» Я подняла руку и щелкнула пальцами, возвращая себе привычный облик. Зал преобразился... Толпа чопорных аристократов прошлого исчезла, уступив место обычным современным людям, а учтивые речи тут же сменились привычным сленгом и смешками. «Бэкс, крёвная вечерина! Ты лучше всех, детка!» — хлопнул меня по плечу Ренском. «Да, Ребекка, шикарное развлечение!» — подтвердил подошедший Иван Толкан. «Только тебе могла прийти в голову такая сумасшедшая идея!» «Ты сомневался в моих способностях?» Я от души улыбнулась другу. Настроение просто зашкаливало. «Правда, я молодец!» «Ну что ты, детка, ты лучшая!» Иван подхватил меня на руки и закружил. «Иван, сумасшедший, ты что творишь?» Я расхохоталась и принялась шутливо колотить кулачками по широким плечам друга. «Обожаю тебя, детка!» Дурашливо прокричал Толкан и поцеловал меня в щеку а я попыталась одернуть узкое короткое платье. Ну да что скрывать, люблю я экстремальную длину. Под смешки Гарри Иван отпустил меня и отвесил шутовской поклон. В укороченных штанах и модной растянутой майке он выглядел так комично, что я не удержалась от улыбки. Правда, спустя пару секунд та сползла с моих губ. «Эй, Том, ты чего?» Я с тревогой посмотрела на забытого нами Томаса. Мужчина, стоящий напротив, так и не снял личину. Бледный, растрепанный, с горящими холодным льдом, глазами. Он просто прожигал меня негодующим взглядом. «Что?» — Возмущенно спросила я. «Энни, что происходит? Как ты можешь так себя вести? И почему на тебе эта ужасная иллюзия?» «Иллюзия?» — я не непонимающе уставилась на Томаса. «Или это не Томас?» В напротив мужчине было столько неподдельного изумления и непонимания происходящего, что мне стало не по себе. «Слушай, кто ты такой?» Внутри поднялось странное чувство. На миг мне показалось, что передо мной действительно представитель старой аристократии Севера. Уж больно гордым и высокомерным он выглядел. «Мне, в свою очередь, тоже хотелось бы узнать, кто вы такая и как посмели присвоить себе внешность леди Анны». Незнакомец смотрел на меня так холодно и надменно, что, не будь я Ребеккой Гриндал непременно дрогнула бы. «Слушай, красавчик, ты бы попустился малость?» усмехнулась в ответ. «Тоже мне герцог Сартанский нашелся!» Давай, будь проще и не задирай свой длинный нос. Простите, в голосе незнакомца прозвучал лед, а на лице появилась изморозь. А ведь да ладно, рассмеялась я, напугал. Леди! отчеканил неизвестный. Хотя нет, о чем я? Вы не леди, это очевидно. Итак, милочка, я повторяю вопрос. «По какому праву вы используете личину герцогини Сарцкой? И почему в Ругдене собралась эта толпа простолюдинов?» «Простолюдинов?» В наш разговор вмешался Иван. Сын графа Олкотта и известной сартанская актрисы всегда довольно болезненно относился к вопросам происхождения. «Ты кого простолюдинами назвала, Оборванец?» — набычился Толкан. «Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь?» «Не имеют такой чести». На губах незнакомца появилась холодная усмешка. «Впрочем, не сомневаюсь, вы обязательно меня просветите». «Иван Толкан», — высокомерно процедил Ив. «Викант Брасс. Он выпрямился, невольно копируя идеальную осанку своего противника и задрав подбородок. Ох, как же я не любила Ива таким. Толкан был отличным парнем, но почему-то слишком носился со своей родословной. Мартин как-то сказал, что у Ивана обострённое чувство собственного достоинства именно из-за нечистокровного происхождения. Истинному аристократу нет нужды постоянно доказывать свой статус. Да и какой в этом смысл? Никто ведь в нём не сомневается. А вот остальным... «Хотя чушь все это. Какое, дурк побери, происхождение, какие привилегии? Одни обязанности и ограничения, и больше ничего. Я бы с радостью отдала свой титул за возможность жить, как все, а не мучиться от постоянного осуждения родственников и от того, что не оправдала ожиданий отца». Еще бы! Лорд Александр Гриндл спит и видит, чтобы я образумилась, забыла о своих нездоровых, как он считает, пристрастиях и вышла замуж за одного из отпрысков его друзей. А, ну, еще и нарожала кучу наследников. Удивительно нелепые мечты». «Себастьян Рональд Кимли», ворвался в мое размышление ледяной голос незнакомца, «герцог Эшерский». Он отвесил короткий поклон и одарил Ивана высокомерным взглядом. Я присмотрелась к незванному гостю внимательнее. Что он сказал? «Герцог Эшерский?» «Да, Эшерское герцогство вот уже четыреста лет входит в личное владение императора. Надо же, как глупо замахнуться на Эшер. Соврал бы скромнее, может, мы бы и поверили». Видимо, к этой же мысли пришли и мои друзья. В зале то тут, то там стали раздаваться короткие смешки, переросшие в громкий хохот. Смеялись все — и парни, и девушки, и даже нанятые слуги. «Ну ты, Враль, не выдержал Иван. «Надо же, герцог Эшерский!» «А чего так скромно?» «Сказал бы сразу император Сартаны и всего Севера!» Он продолжал смеяться, а я, глядя на самозванца, неожиданно вздрогнула. Лицо Кимли вмиг заледенело, глаза стремительно заволокло магической пеленой, а губы искривила тонкая усмешка. «Шарк! Только истинного ледяного нам в замке не хватало!» «Ты назвал меня лжецом?» — тихо произнес маг, и по полу закружила поземка. Она собиралась по углам зала, стягивалась к центру, туда, где стоял самозванец, ласкалась к его ногам, и мне показалось, что я вижу в ней лица снежных духов. — Ты — мальчишка, не достигший даже первого уровня силы! — продолжил гость. Он из ничего создал ледяной сгусток и перекатывал его в ладонях, угрожающе глядя на Толкана. — крев Сатаре. «Если этот сумасшедший ударит...» «Стойте!» Загородив собой продолжающего смеяться Ива, выкрикнула я. «Не нужно! Вас никто не хотел обидеть! Давайте мы с вами спокойно пройдем в кабинет и все обсудим! И ваше неожиданное появление в моем замке, и вашу родословную, и все остальное!» Я позволила морозному узору проступить на щеках. «Пусть этот Кимли понимает, что перед ним непростые ребятишки с улицы». «Ага, понял. Оценил. Убрал ледяной шар, опустил руки и сцепил их за спиной». «Я согласен поговорить. Самому не терпится узнать, что происходит и где истинные хозяева этого замка». Холодно произнес он, но я успела заметить, как в его глазах всего на миг промелькнула неприкрытая боль. Вот и отлично! Я повернулась к друзьям: никому не расходиться. Напитков еще много, еды тоже. Веселитесь. Эй, музыканты! Сыграйте что-нибудь зажигательное? Дирижёр сориентировался мгновенно. Оркестр тут же грянул бобс-трот, и гости задергались под звуки модной техно-музыки. «Отлично. Пока все танцуют, нужно срочно уводить этого сумасшедшего». «Бэкс, помощь нужна?» «Гарри. Мой умничка Гарри. Надо же, не бросила одно». «Нет, дорогой», — отказалась я. Все нормально. Мы просто поговорим. Идем? повернулась к Кимли. Если он Кимли, конечно, в чем я сильно сомневалась. Мужчина молча посторонился, пропуская меня вперед. «Какая галантность!» Мы вышли из зала, и Себастьян сразу двинулся к лестнице. «Интересно, а откуда он знает, куда идти?» Решив понаблюдать за незваным гостем, я пошла за ним. Кимли спустился на первый этаж, свернул направо и вскоре остановился перед высокими дубовыми дверями. Прошу, коротко произнес он, открыв тяжелую створку. Я только хмыкнула в ответ. Надо же, распоряжается так, будто иметь на это право. В кабинете было сумрачно и уныло. Темные бархатные портьеры закрывали окна. Громоздкие книжные шкафы мрачно выселись вдоль стен. Огромный письменный стол, напоминающий эшафот, занимал почти половину помещения. Ужасная комната. пору страшные вегросы снимать. «Итак», — по-хозяйски усевшись за стол, произнес Кемля, «Я жду объяснений». «Объяснений?» «Я едва не поперхнулась от подобной наглости». «Нет, ну каков». Не успела оказаться в кабинете, как тут же занял лучшее место, оставив мне колченогий стул для посетителей. «Именно», — как ни в чем не бывало, кивнул этот тип. «Так, подождите, я все правильно поняла? Вы явились в мой дом, испортили вечеринку, угрожали моим друзьям и теперь требуете объяснений?» Я уставилась на незваного гостя, поражаясь его нахальству — «Не стоит так возмущаться, юная леди!» — усмехнулся тот. «Итак, давайте по порядку!» Кимли закинул ногу на ногу и вольготно откинулся на спинку кресла. «Во-первых, я явился в свой...» Он голосом выделил это слово. «Дом. Во-вторых, то сборище, что вы называете друзьями, вряд ли достойно чести гостите в Руддене. А в-третьих...» Он предупреждающе поднял руку, не позволяя возмутиться несправедливыми словами. «Если бы я действительно угрожал этим соплякам, то от них не осталось бы и мокрого места. Уж можете мне поверить». И я поверила. Было что-то в выражении его лица, что придавало вес сказанным словам. «Вижу, вы все поняли правильно». Проницательно заметил мой собеседник. Он едва заметно усмехнулся и продолжил. «Что ж, тогда давайте считать произошедшее недоразумением и попробуем начать все сначала. Итак, как вас зовут?» Он посмотрел на меня властным, не позволяющим ослушаться взглядом. «Знал бы он, сколько я за свою жизнь подобных взглядов насмотрелась». «Вы предлагаете леди представиться первой?» «А вы утверждаете, что вы леди?» Иронично приподнял бровь Кимле. «Впрочем, неважно. Если вы помните, я уже называл свое имя, но вашего до сих пор не знаю». «Леди Ребекка Гриндал, дочь герцога Гивейского». Я прохладно улыбнулась собеседнику. Герцога Гивейского, Джона, уточнил Кемля. Джон Эскот Гриндал мой дед. Странно. А ваш отец, Александр Лавинар Гриндал. Не слышал о таком, задумчиво протянул мужчина. Значит, дочь герцога. Он посмотрел на меня с сомнением и взял со стола старый альманах. Перелеснув пару страниц, Кимли застыл. Выражение его лица изменилось, по щекам зазмеился морозный узор. Интересно, что вызвало такую реакцию? Я чуть вытянула шею, пытаясь рассмотреть изображение, взволновавшее Кимли, но тот захлопнул альманах и отложил его в сторону. — Ладно, допустим, вы говорите правду, — ровно произнес мужчина. «Но каким образом Рогден оказался вашим домом? Насколько я помню, гивейские никогда не приходились родственниками, владельцам этого замка». «Ваши сведения давно устарели». Я пожала плечами. «Моя двоюродная тетка была дальней родственницей императора. Рогден достался моему отцу после ее смерти. А вы действительно Себастьян Кемля?» Что? Мужчина перевел на меня рассеянный взгляд. Вы правда считаете, что вас зовут Кимле? Да, коротко ответил мой Визави, но я видела, что мыслями он был очень далеко. А как вы объясните тот факт, что Себастьян Рональд Кимле вот уже четыреста лет, как покоится в усыпальнице Ругдана? Покоился. Машинально поправил меня собеседник, продолжая напряженно смотреть на портрет императора Артура. «Что значит «покоился»?» — переспросила я. «А то и значит...» — хмуро посмотрев на меня, произнес мужчина. «Сколько, вы говорите, я там пролежал?» «Это вы говорите, что пролежали», — уточнила я. «Неважно, сколько...» В его голосе послышалось едва сдерживаемое нетерпение. «Судя по дате смерти, указанной на надгробие, почти четыреста лет». Я с насмешкой посмотрела на своего визави. Правда, чуть позже насмешка исчезла, уступив место жалости. Похоже, этот несчастный просто болен. Разве может человек в здравом уме утверждать, что восстал из мертвых? «Четыреста лет». Задумчиво повторил за мной Кемли. «Ладно, чего уж там, пусть будет Кемли. Надо же мне как-то его называть». «Кто у власти?» — неожиданно спросил Кемли. «Император?» «Да. Как его зовут?» «Ричард». «Ричард? А как же он не договорил и потёр лоб? А кто был до него?» «Император Артур. Кстати, у вас в руках его портрет». «Но это же не Артур, а Эдвин», — удивился Кимли, развернув ко мне альманах и ткнув пальцем в изображение высокого среброволосого мужчины. «Первый король Севера. Почему вы называете его Артуром?» «Ай, там такая запутанная история», — я махнула рукой. «Это старые времена, до эпохи техномагии». Тогда еще верили в богов и прочую подобную муть. Договорить я не успела. Муть? перебил Кемля. Вы не верите в богов? Он посмотрел на меня с укором, как на глупого ребенка. Не боитесь их наказания? Я присвистнула и беспечно улыбнулась. Была нужда. Сейчас никто и не помнит об этих древних царских сказках. Сказках? Растерянно переспросил мужчина. «Все превосходство мигом слетело с его надменной физиономии. Он снова потер лоб и нахмурился. «Ничего не понимаю. Как вы сказали, старые времена?» «Ну да. Эпоха Артура Благословенного — чистая магия, ледяные поля вокруг Сартаны, непроходимое кольцо силы, тайный север и все такое». Я закинула ногу на ногу. Платье задралось почти до бедер, но я не стала его одергивать. Зачем? Мне стесняться нечего. «Подождите. То, что вы перечислили...» Кимлин нахмурился и уставился на мои ноги. «Разве сейчас что-то изменилось?» «Конечно!» «Сартана больше не отгорожена неприступными льдами, миром правит прогресс, а император играет чисто номинальную роль, я бы даже сказала, декоративную. Ну, церемонии там разные, награждения, парадные выходы и прочая показуха». Я качнула туфелькой с удовольствием, наблюдая, как блеснули глаза мужчины. «Какие интересные перемены!» тихо пробормотал кемля Так и не отводя взгляда от моих ног. Еще бы разобраться с путаницей имен, а вот с этим помочь не могу. Я беспечно пожала плечами. Я не верю в глупые легенды. Легенды. А я бы не прочь их услышать. Кимли поднял глаза, пристально взглянул на меня и едва заметно усмехнулся. Шарк! Я почувствовала, как по спине прокатился предательский холодок и невольно поежилась. Странный он какой-то, этот незваный гость. И магия у него странная, как будто насыщенная первозданным льдом. Хотя что это я? Неужели испугалась? Да? Переборов непонятную скованность, скептически посмотрела на Кемля. «Я, конечно, не самый подходящий рассказчик», «Но раз вы настаиваете...» «Настаиваю», — Кимли кивнул и отложил в сторону альманах. «И постарайтесь ничего не упустить», — властным тоном приказал мужчина. «А вы постарайтесь мне не указывать», — надменно процедила я. «Не забывайте, что находитесь в моем доме». Когда возникала необходимость, я умела поставить на место любого наглеца, а этот так и напрашивался на хорошую трёпку. Кимли уставился на меня заледеневшим взглядом. «Ой, подумаешь, нашел чем испугать!» «И не нужно так смотреть!» — хмыкнула я. «Не впечатляет!» «Кстати, вы собираетесь слушать? Или можем прямо сейчас распрощаться?» Мужчина помрачнел и глухо произнес. «Рассказывайте». И неохотно добавил. «Пожалуйста». «Ладно, мне надоело припираться». В общем, если верить легендам, после смерти императора Теодора, когда на севере наступили смутные времена, окаменевший король Эдвин очнулся от своего многовекового сна и спас Сартану от гибели». А потом выяснилось, что это и не Эдвин вовсе, а бывший наместник Сарты Артур, герцог Сартанский. Тот самый, что остановил прорыв, угрожавший полностью разрушить столицу. Якобы его душа возродилась в теле короля Эдвина. Там еще было явление богини и прочие полагающиеся в таких случаях атрибуты. Вообще, с именем императора Артура связано столько мистического и чудесного, что трудно понять, как все было на самом деле. Современные историки, конечно, пытаются отделить реальные события прошлого от вымышленных, но это довольно сложно, пока среди ученых нет единого мнения о старой эпохе. Вы уже второй раз употребили выражение «старая эпоха», Кимли впился в меня ледяным взглядом. Я почувствовала, как внутри шевельнулся холодок. Что за бред? С каких это пор я стала реагировать на чей-то лед? Что именно оно означает? Продолжил мужчина. Если верить официальной версии, времена наибольшего расцвета и благоденствия Сартана, так называемая эпоха Артура Благословенного я принялась рассматривать собственный маникюр за три дня проведенные в ссылке лак чуть поблек и смотрелся слишком скромно надо бы обновить где сейчас император артур умер хотя о чем я в голосе кимли послышалось напряжение ледяные не умирают вы верите в эту чушь я удивленно посмотрела на собеседника «Почему чушь?» — переспросил тот. «Ледяные могут жить очень долго, пока сами не решат уйти из жизни. Это общеизвестный факт». «Да, и откуда только вы взялись?» «Хотя да, вы ведь восстали из мертвых?» Покачав головой, я с усмешкой посмотрела на мужчину. «Ну, это если верить вашим словам». «Вы в них сомневаетесь?» — резко спросил он. «Считаете меня лжецом?» «Но...» Я замялась. Не хотелось обижать убогого человека. «Нет, вы, вероятно, верите в то, что были мертвы, но...» «Идемте...» Резко поднявшись из-за стола, приказал Кемле. «Я докажу вам, что говорю правду». Он протянул мне руку, почти сдернул со стула и повел за собой. «Эй!» Поосторожнее! Я попыталась вырвать ладонь из крепкого захвата сумасшедшего, но Кимли не обратил внимания на мои жалкие попытки. Он стремительно шел вперед, легко находя дорогу в запутанном лабиринте темных коридоров, и мне оставалось только следовать за ним, тихо бормоча проклятие. Нет, я не боялась, что он причинит мне вред. Все-таки маг я или кто? Но я останавливать его не хотела. Во мне проснулся привычный авантюризм и любовь к приключениям. Крев Сатори! Уверена, этот парень вполне способен мне их обеспечить. Тем временем мы миновали первый этаж, спустились в подвал, долго петляли в полутемных ответвлениях коридора и, наконец, пришли в старую усыпальницу. А ведь не так давно я была уверена, что ноги моей здесь не будет. Ну что ж... «Не все обещания бывают выполненными». «Вот», — подойдя к одной из гробниц, заявил мой спутник. «Видите?» Он посмотрел на меня с превосходством. «И что я должна увидеть?» Равнодушно поинтересовалась я, разглядывая старинное захоронение. Ощущение, что здесь изрядно поработали вандалы. Каменная крышка разбита на несколько частей, Огромная статуя, подозрительно похожая на моего собеседника, валяется в углу склепа, а сама гробница абсолютно пуста. Как что? Тот факт, что здесь нет тела, вам ни о чем не говорит? возмутился мужчина. Не, я обеспечно улыбнулась. То есть, не понял Кемля, а то и есть нет тела, нет проблем. Мужчина посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Как вас там зовут?» — задумчиво спросил он. «Ребекка?» «Так вот, Ребекка, вы меня пугаете. Как можно быть такой?» Кимли на миг замолчал, пытаясь овладеть собой, а потом договорил. «Такой беспечной!» Я поняла, что ему хотелось употребить совсем другое слово, и это заставило меня усмехнуться. «Жизнь слишком коротка, чтобы относиться к ней серьезно. «Коротка?» «Ну да, сто лет — не тот срок, который стоит тратить впустую. Нужно успеть насладиться им по полной. Хотя, говорят, раньше ледяные жили по 300 а некоторые — по 500 лет». Я вздохнула. Если верить легендам, белая дева сократила время жизни сартов, чтобы те больше его ценили. «Ледяные могут прожить и тысячу лет», — пренебрежительно заметил Кемля, и на лице его появилось странное выражение. То ли тоскливое раздумье, то ли легкая грусть. Трудно было понять, что именно, но мне отчего-то стало не по себе. «Терпеть не могу подобное состояние. И грустить не люблю», «Непродуктивное это занятие». «Ладно, так вы утверждаете, что пролежали в этой могиле четыреста лет?» Я усмехнулась и провела ладонью по холодному камню гробница. На внутренней стороне отчетливо виднелись следы засохшей крови. «Надо же, а ведь как не слабо я приложилась о последнее пристанище предка». «По вашему я лгу? А тело?» «Как вы объясните его отсутствие?» «Подумаешь, скорее всего, это просто чей-то розыгрыш». Кимли посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «И кому могло понадобиться столь сомнительное развлечение?» насмешливо уточнил он. «О чем вы? В замке полно народа, это мог сделать кто угодно. Наверное, мальчики развлекались». Я небрежно пожала плечами. «То есть для вас и ваших друзей подобное развлечение норма?» Он ждал ответа, напряженно сцепив за спиной руки. «Не то чтобы норма, но особого пиитета перед усопшими мы не испытываем». Я легкомысленно улыбнулась и, достав из портсигара тонкую альскре, закурила. На лице Кимли промелькнуло удивление. «Вы курите?» «Да? А что? Но вы ведь леди!» И столько неподдельного возмущения было в его голосе, что я рассмеялась. «И что?» «Нет, не понимаю», — покачал головой мужчина. «Отсутствие приличной одежды, курения. Может, вы еще и пьете? Он посмотрел на меня с осуждением. Жаль вас огорчать, но да, пью. Наша сатар и это дочь герцога. Что же тогда говорить о простолюдинах? Боюсь представить, как изменился мир. Кемли на секунду задумался, а потом резко спросил: "Император Ричард, кем он приходится Артуру? Это его сын. Сын?" Мужчина на миг задумался, а потом решительно вскинул голову и обвел склеп мрачным взглядом, перевел его на меня и приказал. Собирайтесь, мы едем в Сарто!» Мы? Я посмотрела на него с насмешкой. Тоже мне. Командир нашелся. Парень, ты извини, конечно, но лимит моего терпения исчерпан. Пойдем, я велю тебя накормить, дам немного денег и покажу дорогу в деревню. А дальше сам. Хочешь, иди к императору. Хочешь, вордсдаг. Хочешь, во владение белой девы, но без меня». «Так, значит...» Мужчина хищно прищурился. «Ладно, мне не нужны подачки. Прощайте, юная леди. Надеюсь, мы с вами больше не увидимся». Он усмехнулся, коротко поклонился и направился к выходу. «Эй, давай хоть денег дам! До столицы путь не близкий!» Я затушила сигарету и двинулась следом за сумасшедшим гостем. «Милостыню не принимаю!» — резко ответил тот, переступая высокий каменный порог. На душе стало тревожно. все таки нехорошо получается. Человек явно не в себе, а я выпроваживаю его на улицу. Мало ли что с ним случится. «Стой!» — не выдержала я. «Да подожди ты!» Я догнала стремительно шагающего мужчину и схватила его за руку. «Ладно, извини. Пошли. Выделю тебе комнату. Переночуешь, а я пока свяжусь с отцом и объясню ему ситуацию». «Думаю, он сможет тебе помочь». «А ты мне», — добавила про себя. «Похоже, у меня появился шанс досрочно покинуть Рогден. Нужно только подумать, как преподнести отцу сногсшибательную новость о возвращении Кимли. На ну, что, так и скажу, восстал из мертвых ваш дрожайший родственник. А там, пока разберутся, что к чему, я уже успею уехать на побережье». «Поживу у тети Гвен. Думаю, она не откажется на пару недель приютить проклятие Гриндалов. Отдохну от столичной суеты, расслаблюсь». «А почему мы не можем прямо сейчас отправиться в Сарту?» — недовольно поинтересовался Кимле. «Потому что я не имею права покидать рук Дэн, неохотно пояснила я. Кимли окинул меня насмешливым взглядом. «Что?» Возмущенно уставилась в ответ. Да, у меня проблемы, но тебя это никак не касается. Иди давай. Или ты собрался в этом подвале всю ночь проторчать. А когда это мы успели перейти на ты? насмешливо покосился на меня несносный наглец. Ах, простите, ваша светлость! Не менее насмешливо улыбнулась в ответ. «Не хотела вас шокировать неподобающим обращением. Не соблаговолите ли вы проследовать за мной, глубоко уважаемый Рэй?» «Видите?» На полном серьезе ответил Кимля. «Нет, каков, а? За душой не гроша, а строят из себя не весь что». Фыркнув, обошла неподвижно застывшего гостя и направилась к выходу. «И как вы не падаете с такой высоты?» — задумчиво вопросил мужчина. Я почувствовала, как мою спину прожег ледяной взгляд. Вернее, не саму спину, а то, что пониже. «Вы имеете в виду мои туфельки?» Улыбнувшись, посмотрела на творение Гиго Моцце. «Это туфли?» — скептически хмыкнул Кимли. «Они больше похожи на пыточные устройства времен короля Рауля». «Фью!» — насмешливо присвистнула я. «Только не вздумайте сказать об этом царским модницам. Они вас проклянут!» Мы выбрались из подвала, поднялись на третий этаж, и я повела кимли вдоль длинного ряда дверей. «Вот!» — распахнув одну из них, обернулась к мужчине. Располагайтесь, здесь вы найдете все необходимое. Чуть позже прислуга принесет вам ужин. Если что-то понадобится. Эй, эй, вы чего? Я растерянно уставилась на гостя. Тот выглядел ужасно, лицо побледнело, на щеках отчетливо проступил морозный узор, в глазах плескалась отчаяние. Закройте. Резко выдохнул он. Что? «Закройте эту Доргову дверь!» — прохрипел мужчина, пытаясь ослабить узел ветхого шейного платка. «Да что случилось-то?» Я не могла понять, что происходит. С чего это вдруг Кимли так разволновался? «Я не буду ночевать в этой комнате!» — воскликнул гость, а потом резко развернулся и рванул в сторону лестницы. «Эй, вы куда?» Я с трудом поспевала за ненормальным. «Странно». И чем ему не понравились гостевые покои? Просторные, светлые, с огромной кроватью и красивыми портретами на стенах. Раньше на этом этаже были хозяйские спальни, но тетушка переделала их под гостевые. Правда, за то время, что отец владел Рогданом, постояльцы здесь бывали редко. Точнее, никогда. Так что Кимли мог бы быть первым, кому выпала честь ночевать в этом крыле. Тем временем мой странный спутник спустился на второй этаж, свернул направо, миновал пару покоев и остановился напротив моей комнаты. Рывком открыв дверь, он вошел внутрь и объявил. «Я остаюсь здесь!» Я покачала головой. «Не выйдет! Это моя спальня!» Кемли окинул меня высокомерным взглядом и заявил. «Переночуете в другой комнате!» «С чего это вдруг?» «Потому что до того, как стать вашей, эта спальня всегда была моей!» Спокойно заявил он и, отодвинув шторы, распахнул окно. В комнату тут же ворвался прохладный ветер. Он взметнул занавески, подхватил легкую бахрому балдахина, закружил кисти подвесок. «Это ваш единственный аргумент?» Я пристально посмотрела на гостя, но тот выглядел таким уверенным в своей правоте, что мне только и оставалось уступить. «Больной человек, что тут поделаешь?» «Надо же, он действительно верит, что это его замок и его комната. А, ну и еще в то, что восстал из мертвых». «Леди, вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов?» Кемли удостоил меня высокомерным взглядом и подошел к старинному бюро времен Артура Благословенного. Пожалуй, этот элемент интерьера был единственным, что не вызвало у него отторжения. Вся остальная обстановка комнаты казалась слишком мрачной. Гость уверенно нажал на маленькую резную завитушку на боковой стенке, и из-под столешницы вылез маленький ящичек. «Ничего себе! Я и не знала, что бюро оказывается секретом!» Кимли тем временем достал из тайника небольшой кожаный мешочек и высыпал на ладонь блестящие камни. «Агранион еще в ходу?» — сухо уточнил он. «Да, но...» «Вот и отлично. Возьмите». Кимли протянул мне несколько ограненных камешков. «Надеюсь, этого хватит, чтобы оплатить ваше гостеприимство». «В этом нет нужды», — резко сказала я. Сказала и задумалась. Подобным образом я разговаривала только с фрейлинами императрицы. И то один-единственный раз, когда меня официально представляли ко двору. В остальное время они терпели от меня исключительно современную речь, изрядно разбавленную сленгом. «Пожалуй, еще пару часов общения с этим странным гостем, и я превращусь в благородную даму старой эпохи». «Я не нуждаюсь в деньгах, а вот вам они еще пригодятся, так что не раскидывайтесь понапрасну». Я внимательно посмотрела на мужчину. «И, кстати, откуда вы узнали, что здесь есть тайник?» «Я уже говорил вам, это моя комната». Недовольно произнес Кимли, оглядываясь по сторонам. «И я знаю в ней каждую мелочь». «Так уж и каждую?» «Да». Кимли взглянул на меня с превосходством. «Тогда, может, вы расскажете мне и обо всех остальных особенностях этой спальни?» «Пожалуйста». Мужчина чуть пожал плечами и принялся бесстрастно перечислять. «За шкафом есть запасный выход, ведущий на первый этаж. В столбиках кровати хранятся несколько мешочков с камнями, а в дымоходе камина находится еще один тайник. Там лежат старинные драгоценности торнов. Под третьей половицей, если считать от окна, есть небольшой схрон. В детстве я спрятал там фамильный перстень матери». «Так, подождите!» я не выдержала и бросилась к окну отсчитав от него третью половицу наклонилась и попыталась обнаружить признаки тайника орвиус септи небрежно произнес кимли и доска со скрипом сдвинулась со своего места открыв в полу темное углубление ну ка я прошептала короткое защитное заклинание просунула руку и нащупала небольшой твердый футлярчик Достав его, открыла и залюбовалась изящным старинным кольцом, сверкающим на синем бархате подкладке. Ничего себе! Откуда этот сумасшедший знал про тайник? Неужели? Да нет, бред! Он же не может быть тем самым Кимле. Или может? С сомнением посмотрела на невозмутимого мужчину. Хорош, конечно, дурки его побери. Высокий, отлично сложенный, но уж глаза настоящий красавчик. Еще бы убрать это невыносимо высокомерное выражение, которое портит его лицо, и можно было бы на конкурс отправлять. Интересный перстень, желая заполнить неловкую паузу, заметила я. Говорите о вашей матушке и как ее звали? «Леди Ивета Арнестина Торн, герцогиня Сардская». Без запинки ответил мужчина и спросил. «Вы позволите?» Он протянул руку, желая забрать кольцо. Внутри шевельнулось непонятное недовольство. Отдавать украшения не хотелось. Странно. Никогда не любила побрякушки, но этот перстень казался каким-то особенным. Он был удивительным, теплым, живым». Крупный камень играл на свету яркими бликами, и тонкий золотой ободок словно растворялся в этом алом сиянии. Да, конечно, сбросив непонятное наваждение, поспешно протянула Кимли кольцо. Тот взял его и подошел к окну. Хорошо сохранилось, тихо произнес мужчина, рассматривая перстень, несмотря на прошедшее столетие. Я уловила в его голосе едва слышную тоску. Сердце на секунду замерло. «Так, ладно». Отогнав непонятную жалость, решительно взглянула на гостя. «Если вам хочется, оставайтесь в этой комнате. Ужин сейчас принесут, а я пока переговорю с отцом. Будьте готовы к тому, что он захочет вас увидеть». «Не переживайте?» — хмыкнул Кемли. Мне самому не терпится встретиться с новым владельцем Рогдана». «Ну-ну, посмотрим, что ты скажешь, когда пообщаешься с моим досточтимым папенькой». Злорадно подумала я, выходя из комнаты. К сожалению, знаменательная встреча не состоялась. Стоило мне активировать Виг Тон, как отец тут же обрушился с обвинениями. Оказывается, Томас уже успел наябедничать, что я устроила в замке вечеринку, и разгневанный родитель целых полчаса излагал долгий перечень моих прошлых прегрешений, закончив категоричным "Еще одна выходка, и можешь сразу собирать свои вещи и переезжать в приют для бездомных». Да, серьезная угроза. Похоже, терпение папеньки лопнуло. «Никогда до этого он не пытался лишить меня содержания». «Шарк, как же долго ждать тридцатилетия!» «Когда уже наступит эта вожделенная дата, и я, наконец, обрету самостоятельность?» «Отец, имя Себастьян Рональд Кимли. Тебе о чем-нибудь говорит?» Я попыталась перевести разговор на нужную мне тему. «Не знаю я никаких Кимли и знать не хочу». — рявкнул папенька, раздражённо меря шагами кабинет. От всплесков силы в Виктоне периодически шли помехи. — А он утверждает, что является хозяином Рукдана, Не обращая внимания на плохое настроение родителя, заявила я. — Ребекка, меня не интересуют пьяные бредни твоих друзей! — запальчиво выкрикнул отец, а потом... Замолчал на секунду и уже совсем другим тоном переспросил. «Как ты сказала?» «Кимли?» «Да, и он говорит, что пролежал в склепе почти четыреста лет», — поторопилась ответить вроде бы сменившему гнев на милость папеньке, но, похоже, поспешила с выводами. «Чушь!» — отрезал отец. «Ну и молодежь пошла! Это, надо же, изгаляются над именем Себастьяна Кимли!» «Ничего святого!» — в сердцах выдал он и отключился. Нам не оставалось только пожать плечами и отправиться в библиотеку, разыскивать сведения о неожиданно возникшем возмутителе общего спокойствия.